Глава двадцать пятая. Таркад-Сити, Таркад, округ Донигал, Леранское Содружество, 20 марта 3058 года. Катрин некоторое время смаковала удивление, ясно отразившееся на лице Тармана, когда тот вошёл в кабинет и увидел, кто занимает место за столом. «Доброе утро, Мандрин Ляо!» «Архантесса, я...» Торман не мог скрыть раздражение и гнев, пробившиеся в голосе и в выражении глаз. «Когда изволили вернуться?» «Прошлой ночью». Она улыбнулась и неожиданно содрогнулась от озноба. До сих пор, вспоминая о небывалых приключениях, которые она испытала во время этого полета, ее охватывала дрожь. «Все данные о прибытии Бао-Цидеи, о посадке моего личного шаттла, стерты». Команда сдала отчёт в Министерство государственной безопасности. Людям разъяснена необходимость хранить тайну. Всё в совершенном порядке. Что же вы не вызвали меня сразу, как только прибыла? Я вызывала, только вас вчера не было на месте. Тарман изобразил улыбку и поклонился. Вчера я вынужден был срочно покинуть столицу. Это не имеет значения. Архантесса вставила особый ключ в скважину на панели своего личного компьютера, включила его и сказала: "Я хотел бы познакомиться с обстановкой". Расцвеченная радужными цветами, удивительно красивая объёмная голокарта материализовалась между правительницей и её первым министром. "Хочу поздравить вас, Мандрин. Вы достойно справились с кризисом, связанным с наступлением соколов". Как только я вернулась на Таркат, мне сразу доложили о десантах на Ингадине и Баклансе. Конечно, во время моего отсутствия у вас были связаны руки, вы были вынуждены ввести цензуру на сообщения с горячих точек. Однако вам удалось всё так устроить, что наши враги во внутренней сфере даже не всполошились. Тарман ещё раз поклонился. Рад, что мои усилия получили такую высокую оценку. Что хорошо, то хорошо, добавила Катрин и поймала у себя на мысли, что невольно сравнивает своего первого министра Тармана Ляо и Хана Родо Волка. Тарман обладал тем, что обычно называют внешним лоском. Придворный этикет был для него родной стихией. Влада тоже нельзя было назвать деревенским убольням. Он был хорошо воспитан и знал толк в галантном обхождении. Однако редко пользовался этим умением. Различие между этими двумя людьми, принадлежавшими к сливкам общества, заключалось в том, что Тармана ловко скрывал то, что таил в душе. Каждое его слово требовало особого отношения, в то время как Влад, что называется, рубил с плеча, прямо заявлял: "Я хочу то-то и то-то", при этом не скрывал, что ищет её одобрения своим замыслам. И возможно получит его. С того момента, когда Катрин впервые увидела Влада из рода Волка, она осознала: вот тот человек, которого она искала все эти годы. В груди вдруг родилось такое томление, мужской пол в своём абсолютном большинстве, представлявшийся ей недостойным внимания, в этом представителе обрёл такую манящую силу, Переждя она смотрела на мужчин как на скопище этих грязных лапающих существ, которые мнят, что они вершина рода человеческого. Нет, она не испытывала инстинктивной ненависти к мужчинам, надеялась со временем найти достойную партию, создать семью, родить детей, наследников такого огромного имущества, каким казалось ей иранское содружество. Её просто брала тоска, что поиск долог, не безупречен, сопряжён с роковыми ошибками, одной из которых был Гален Кокс. Этот человек, казалось, был предназначен для неё. Всё бы у них заладилось, если бы не маленький недостаток. Он был слишком верен её старшему брату и злейшему врагу Виктору. За это и поплатился. Однако время от времени Катрин не могла отделаться от сожаления. Не слишком ли она поторопилась? Следом выплывала уже совсем кромольная мысль: по какому праву она взяла на себя смелость распоряжаться чужими жизнями? Как бы ни отлились кошки мышкины слёзки, но это были только мгновенные дуновения раскаяния, их напрочь заглушали соображения государственные, касавшиеся судеб миллиардов людей. Вот перед кем она должна испытывать ответственность? а не перед каким-то офицеришкой, возомнившим, что ради службы можно пренебречь любовью королевы. С той поры в поле ее зрения не появлялось достойного кандидата. Разговоры Стармана насчет жениховства этого ублюдка Томаса Марика ничего, кроме внутреннего смеха, у нее не вызывали. Тоже супруг, религиозный и слабовольный ханжа, отдавший свою страну в руке обезумевших от жажды вместе маракабесов как говорит древняя мудрость тогда ты остановишься в своих поисках когда найдёшь то чего душа желает мудро сказано стоило ей только увидеть влада как сердце ёкнуло вот он её повлекло к нему сразу и неудержимо в первое мгновение она даже вздохнуть не могла лишь постепенно набрала воздух в лёгкие С трудом справилась с холодком, обнявшим грудь. Он без сомнения был представительный мужчина, даже шрам не портил его лицо, но это как-то скользнуло мимо сознания, другое преворажило её, заставило биться сердце. В глазах хана, вернее, ум, необоримая разумная сила, которая светилась в них и, конечно, не допускающая всячеё сюсюканья, душевной сентиментальности. Неоправданного изуверства, подчиняющаяся только высшей цели жестокость. Благородной была цель или нет это её не интересовало, лишь бы она была полезна. До той поры Катерин ревниво блюла свою девственность, осознавала ценность своей руки для любого претендента в мужья, но для Влада она ничего не пожалела, с радостью обменяла эти дары природы на возможность в будущем быть рядом с ним. Сравнение Тармана и Влада помогло ей более точно определить, чем же в глазах Хана так приманили её. Ляо безусловно тоже обладал притягательной силой и некой, как бы выразиться поточнее, уютной домашней привлекательностью. В его присутствии Катрин чувствовала себя в компании со своим близким ей человеком. Это несмотря на то, что с первым министром ухо надо было держать в остро, что он себе на уме. Но он был человеком ее круга. С ним в каком-то смысле было просто. Ничего запредельного, поражающего масштабом он выдумать не мог. Разве что обычные интриги, опасения за свою жизнь, попытку рвать кусок пожирнее. В общем, проблемы привычные для членов великих домов. Он был совсем другим человеком. Он жаждал власти, точно так же, как она сама или её отец. Он стремился к ней, не взирая ни на что. Это был человек одной страсти. Он испытывал неутолимый голод на силу, на могущество, как волк, который никогда не может насытиться и всё режет, режет попавшихся в его лапы овец. Они оба были охотниками, Однако Катрин сразу поняла, что её утроба далеко до ненасытного объёма этого желудка этого зверя. Ничего зазорного не было в том, что ей захотелось стать ему достойной парой. Из подобные неутолённые страсти и рождаются великие свершения, которые потом историки называют подвигами. Так Хенс Девион сумел осуществить величайшее за всё время существование внутренней сферы наступления. Он сумел разделить надвое конфедерацию капеллана. Влад, Ротволка и другие ханы обладали силой, которая заставила трепетать самого Хэнса Девиона. Это для других, для успокоения народа были сделаны исполненные доблести заявления о скорой и славной победе, которая ожидает всех граждан федеративного содружества. Она, Катрин, росла в королевской семье и слышала, с каким страхом отец отзывался о кланах. За это Виктор и ненавидит чужаков, а у нее воины, пришедшие издалека, вызывают восхищение. «Что поделать, если Влад и я – мы оба хищники, а остальные – жертвы?» В этот момент Тармана осмелился подать голос. «Могу ли я спросить, как прошла ваша миссия?» Есть ли надежда найти среди кланов надёжных друзей? Катрин кивнула и даже не попыталась умять на лице довольную улыбку. Мы добились поставленной цели, несколько туманно ответила она. Я намеревалась встретиться с ханами дымчатых ягуаров, но судьба распорядилась иначе. Она сделала небольшую паузу, чтобы подчеркнуть важность момента, и добавила: Я познакомилась с ханом родов волка мы нашли взаимопонимание взаимопонимание не удержался от возгласа тармана в эту секунду с него слетел всякий придворный лоск он был по-настоящему удивлён и испуган но ведь волки раскололись на две группы одна из них ушла вместе с фелоном что здесь удивительного от конфедерации капилана которой владеет ваша сестра Тоже когда-то был отколов от Сент-Ивский союз. Вы уверены, что этим волкам можно доверять? Абсолютно. Она вновь улыбнулась, и тарманы притих, ожидая объяснений, которыми Катрин вовсе не собиралась одаривать его. Во время возвращения она провела много времени в компании с Владом. Это позволило ей в достаточной степени изучить характер этого человека. Он по-настоящему был откровенен с ней, делился планами. Она нашла, что хан Владимир Уарт – человек с большим будущим, толковый, волевой, знающий, чего он хочет и как этого добиться. К своему удивлению, она нашла, что он развит и в духовном плане. Это была большая редкость среди воинов-кланов, которых сколько ни мой, все равно до бела не отмоешь. Это была зацикленная на войне раса. В смысле культуры совершенно ограниченная. Превосходные инструменты для достижения каких-то целей. Он относился к ней совершенно иначе, чем её братья и сёстры. Всё потомство Хенса Девиона с самого раннего детства было строго ориентировано в отношении наследственных прав. И все их детские игры порой сводились к торговле. а то и захватом чужих земель. Чем они становились взрослее, тем глубже уходили эти мысли в подсознание отпрысков королевского дома. Друг о друге они мыслили только как о повелителях тех или иных миров. Отсюда и склоки, зависть, надменность. Влад же относился к ней как к кровне, человеку одной с ним породы. Она была интересна ему сама по себе. Её права архантесса совсем не занимали его, потому что он считал это данью традиции. А теперь, настой волон, пришли новые времена, и традиция должна потесниться, чтобы дать место людям с чужой кровью. Только от них самих, утверждал он, зависит, какое количество имущественных и властительных прав они сумеют захватить. Он относился к ней не как к королеве, а как к товарищу. Правда, не в полной мере. Сначала она сама заметила, потом он признался ей, что не в силах вот так сразу переступить грань, отделяющую полноценного воспитанника СИП-группы от вольно рождённой. Как бы высоко она ни стояла. Его положение позволило Владу окружить Катрин почётом, какой ей был предназначен по протоколу. Но в осталые дни они становились друзьями. Сначала каждый из них, как бы играя, пытался побольше разузнать о собеседнике. Катрина распространила свой шарм на окружавших её клановцев. Не такими уж стойкими они оказались. Влад даже немного приревновал её к своим воинам. А результатом подобных наблюдений оказалась мысль, что кланы играют совсем по другим правилам. Чем те, что были приняты во внутренней сфере, вставала обоюдная задача научиться иметь дело друг с другом. Вот, что было самым трудным в процессе общения, что мешало договориться. Каждый из них пытался получить гарантии, которые бы соответствовали их представлениям о честном и дружеском договоре. С точки зрения Влада, сила в подобных делах решала всё. Он был уверен в том, что самое выгодное, самое добрососедское соглашение можно тут же разорвать, если вдруг окажется, что партнёр ослабел настолько, что его куда с большей выгодой можно использовать как подчинённого. Он считал это вполне честным и допустимым. В этом смысле уклонов и правил были разработаны для юридического оформления агрессии. Намеченные жертвы послаухся вызов Уславливались о форме поединка, затем наносился удар, по большей части безжалостный и мощный. В этой простоте таилось некое обояние, пренебречь которым Катрин не могла. Говоря откровенно, ей понравился подобный подход к взаимодействию с партнёрами. Однако Архантесса хватило ума понять, что война всех против всех не самый лучший способ достижения своих целей. Это она и пыталась втолковать в Владу. Конечно, её весьма впечатлил сам факт расправы с только что избранным эльханом, но подобный поступок никак нельзя возводить в правила, иначе никаких кандидатов не хватит. Кроме того, военные силы это, конечно, важный рычаг, но далеко не единственный. Одним словом, ставить только на кулак значит заранее обречь себя на нескончаемую цепь войн. А судьба битвы, как известно, решается проведением. Владу было в новинку выслушать небольшой курс лекций, касающийся имущественных, наследственных прав и социальных гарантий, которыми были наделены все без исключения жители внутренней сферы. Всё строилось на праве собственности, из слов Катрин выходило, что иной раз выгоднее перекупить право собственности на какой-нибудь материальный или идеальный, например, информацию объект, и враг сам явится с поклоном. Более того, имущественные права порой оказывались куда менее слабым оружием, чем социальные установления и родственные связи. Она приводила примеры, когда всего лишь с помощью брака создавались гигантские государственные образования, как случилось с её родителями, объединившись Семьи Девионовых и Штайнеров смогли подмять под себя всю внутреннюю сферу. Влад возразил, что подобный опыт вряд ли можно считать удачным, так как после смерти старших Девионовых федеративное содружество вновь распалось на два государства. Катрин только улыбнулась в ответ. Зачем спешить, тем более в таких делах. У Виктора нет наследников, так что посмотрим. Влад всерьёз задумался. В славах этой девицы был смысл. И немалый. Он уже давно пытался понять, почему так удачно начатое наступление кланов привело к таким печальным результатам. Войне между волками и соколами, разгрому дымчатых ягуаров и новых котов под Люсьеном, поражению на Такайда. Почему вдруг между родами, каждый из которых был уверен, что следует и подчиняется традиции, начались свары и вооружённые конфликты. Чем дальше, тем яснее становился глубокий смысл, заложенный в словах Хулирика о том, что опекунство иной раз куда более приемлемая форма захвата и подчинения врага, чем бронированный кулак крестоносца. Эти университеты оказались очень полезны. Мало того, что их близость показала, что они в общем-то были схожими людьми, В конце концов, и Катрин, и Влад поняли, что в сущности они говорят об одном и том же, о том, какие способы захвата власти наиболее эффективны. В этом они сходились, в этом они были равны. Этим, собственно, и любезны друг другу. Физически они оказались очень приятными партнерами в получении удовольствия. Более того, духовная составляющая их связи – тоже полностью удовлетворил их. Если это не счастье, то каким другим словом можно назвать то состояние, которое они оба испытывали во время обратного перелёта в лиранское содружество. К прежним своим поклонникам Катрин теперь ничего, кроме презрения, не испытывала, даже к Галину Коксу, оказавшемуся слабоком в таком деле, как прорыв к власти. Он упустил свой шанс. тем самым доказав, что принадлежит к низшей породе. Если и не к низшей, то вырождающейся, исчезающей. Он решил сохранить верность Сюзерену? Не решился сбросить с плеч в Верик так называемого долга? За это и поплатился, ибо своим отказом нанес смертельное оскорбление новому человеку. Хозяину и устроителю жизни, то есть ей, Катрин. В этом поступке было что-то схожее с реакцией Влада на интриги ханов рода Дымчатых Егоров. Катрин вздохнула, отвлеклась от нахлынувших размышлений, спросила у Тармана: "Я вижу, мандрин, что соколы уже высадились на Ковиндре. Как я понимаю сложившуюся ситуацию, вы не имеете представления об их истинной силе?" "К сожалению, нет, архантесса. Они постоянно перемещают свои войска из одного пункта в другой. Ясно одно, что в атаках и во время высадки десантов на планеты они задействуют только часть своих сил. Но мы никак не можем отследить, какое количество соединений они имеют на театре военных действий. Он нахмурился. Сражение вокруг Сен-Тюилььема проходит тяжело. Наши люди пока удерживают позиции. однако потери велики. Десятый паук рейнджера в Скае испытывают острую нехватку в технике и боеприпасах. Однако они, по-видимому, решили стоять до конца. По крайней мере, таков настрой в боевых частях. Архантесса резко поднялась из-за стола и дала волю раздражению. «Не всё так ладно, господин первый министр, как вы рассказываете. Какими соображениями вы руководствовались, когда послали целый батальон боевых роботов оборонять золото плавильные печи Маккензи. Хорошо, что во втором батальоне нашлись благоразумные люди, сумевшие произвести отлично исполненный маневр по перемещению в горы смерти. С какой целью вы сконцентрировали все наши части и в особенности рейнджеров и местную милицию вокруг порта Сент-Уильям? Чтобы они там пали смертью храбрых? Тормана опустил голову, выдержал долгую паузу, потом спокойно ответил. «Прежде всего должен заметить, что обороной Ковентри непосредственно руководит сестра вашей бабушки». «Отсюда? Старкада?» «Да, но в любом случае она является главнокомандующей». «Второе. Герцог Фредерик Брэдфорд лично потребовал обеспечить защиту золотоплавильных печей на горнодобывающем предприятии». Катрин прищурилась и, Затем после недолгого раздумия сказала, «Как мне помнится, герцог Брэдфорд открыто признавался в верности моему брату, так что его требования не многого стоят, так я полагаю». Его требования звучали разумно в стратегическом смысле слова, Тармана указал на карту, «Машиностроительный завод на Ковентре – второе по величине предприятие по сборке боевых роботов во внутренней сфере». Мы не можем позволить себе потерять его. Кроме того, отступление 2-го батальона рейнджеров не получило одобрения вышестоящего начальства. Их самовольство было расценено как мятеж в военное время. Они отступили из-за трусости, чтобы не быть уничтоженными кланами. Беда в том, что их бегство, или, как они назвали это, маневр, не дал положительного эффекта. Наши последние сообщения показывают, что кланы обошли золото-плавильное предприятие и загнали 2-й батальон в горы. Тармана сжал губы. Оборона машиностроительного завода на Ковентре, а также плавильных печей, принадлежащих горнодобывающему предприятию, является стратегически важной операцией. Только в точности исполняя приказ, наши части смогут сорвать планы соколов». Каждый лишний день, который им придётся провести на этой планете, даёт нам необходимое время для укрепления обороны Таркада. Если бы мы смогли хотя бы ещё на 2 недели связать руки противнику, мы сумеем перебросить подкрепление на Таркад. Если нашим людям удастся поколебать уверенность кланов в своих силах, возможно, соколы так и не отважатся высадиться на главной нашей планете. Катрин поразмышляла над тем, что сказал Тармана. Истинная цель нефритовых соколов была очевидна. Они стремились захватить Таркат, потому что, как объяснял Влад, они вынуждены скрывать свою слабость. Вот почему они пёрли с такой наглостью. Необходимость штурма Коментре сама собой вытекала из принятой ими стратегии. Наступая в этом направлении, соколы не только лишают лиранское содружество важной промышленной базы, но и переходит линию перемирия, а это безусловно вызовет ответные действия государств внутренней сферы. Одним словом, начнётся широкомасштабная война. Это безусловно будет катастрофой для населения внутренней сферы и для Волков тоже, так как в этом случае, как объяснил Влад, он будет вынужден попытаться овладеть Террой. Его род сейчас не в состоянии проводить широкие наступательные операции. Следовательно, терра окажется им не по зубам. Этого и добиваются соколы. Тогда Владу нечего рассчитывать стать Ильханом. Вы, как всегда, правы, мандрин Тармана. Вот еще что. Я посмотрел ваше распоряжение и одобряю вашу инициативу по вызову в столицу волчьих драгун и легкой кавалерии Эридана. Катрин нарасчитила улыбнулась. В дополнение к вашему приказу я решила послать рейнджеров Вако прямо на Ковентри. Вы не будете возражать? Но никаких нот Армана. Архантесса громко засмеялась и махнула ему рукой, чтобы он угомонился. На пути в Таркат находится много вполне верных нам частей. Нам будет чем защищать столицу. Рейнджеры Вако больше пользы принесут на Ковентре. Да. Отлично. Она улыбнулась такой доброжелательностью, что в сердце у Тармана ёкнуло. В моё отсутствие вы напрямую связались с Томасом Мариком, не так ли? Как мы договаривались, Архантесса, переговоры о возможном предложении руки и сердца медленно продвигаются вперёд. Мы нашли некоторые точки соприкосновения, договорились о терминологии, Ведь вы и сами понимаете, что называть межгосударственные контакты торгом о приданном несколько неуместно. Я позволю себе поставить вопрос шире – о договоре, о дружбе и взаимопомощи. Прогресс есть, но его явно недостаточно. Катрин кивнула. Я бы хотел ускорить дело. Найдите возможность узнать у Томаса Марика, не будет ли он так добр, Послать на защиту Таркада своих рыцарей внутренней сферы. Что? Кроме того, поинтересуйтесь, не будет ли он так любезен передать мою просьбу вашему племяннику Суньцзы, чтобы и тот прислал сюда одно из наиболее боеспособных своих соединений. Что? Мне кажется, я выражаюсь достаточно ясно, Манрин. Тарман закрыл рот. Горячо аплодирую вашей идее, Архантесса. Однако эта инициатива может иметь опасные последствия. Мандрин Ляо, с помощью этого запроса я рассчитываю добиться двух целей. Первая состоит в том, чтобы Томус наконец осознал, что помощь лиранскому содружеству его первейшая долг и обязанность. Наше государство представляет собой первую линию обороны его собственной лиги. Марик в конце концов должен разуметь, что предпринимаемые им усилия по оказанию поддержки нашему государству явно недостаточны. Если он намерен получить в качестве приданного такой лакомый кусок, у него и настрой должен быть соответствующий. Никакой другой подход не будет способствовать успешному завершению сватовства. Что касается Сунь-цзы, я разделяю ваши опасения насчёт племянника, Вот почему я намеренным любым способом ослабить его. Если он согласится послать войска, тем самым мы лишим его возможности нанести нам удар в спину. Здесь его части будут перемешаны с нашими частями, так что все они будут под наблюдением. А если они не согласятся? Архантес усмехнулась. В ней ли объяснять вам мандрин? что проявив недружественные чувства, они тем самым выкажут свои истинные намерения. Согласен, это разумно. Какова же вторая цель? Несмотря на то, что вы вовремя сообразили прикрыть каналы информации, удостоверяющий, насколько глубоко клан нефритовых соколов проник вглубь нашей территории. Я уверена, что Виктору всё известно. Он безусловно крайне встревожен этим вторжением. Приглашая сюда войска Лиги свободных миров, я демонстрирую свою озабоченность ходом военного конфликта и пресекаю всякую попытку вмешательства с его стороны. Какими бы красивыми лозунгами он ни прикрывал интервенцию, в этом случае ему придётся косвенным образом иметь дело с Мариком, чего ему совсем не хочется. Следовательно, у меня появляется возможность накинуть узду на браца. Приглашение войск Лиги показывает, что у нас есть возможность отстаивать свою честь, достоинство и независимость, и без так называемой помощи Федеративного содружества это будет ему урок на будущее. Тармана торопливо кивнул. Вполне приличный план Архантеса, исключая одну маленькую деталь. Какую? Катрин удивлённо взглянула на первого министра. Тот не отказал себе в мгновенном удовольствии сделать чуть заметную паузу. Что если в будущем мы не обойдёмся без помощи вашего высокородного брата? В этом случае Мандрин Виктор даст мне всё, что я попрошу. Он очень любил наших родителей, чтобы причинить боль наследникам их плоти и крови. Я употребляю такие высокопарные слова, господин Ляо, Катрин усмехнулась, однако её взгляд оставался холодным. В этот момент ей пришло на ум, что она выражается в точности как Влад, когда в разговоре ему случалось упоминать имя Фелона. Она сделала долгую паузу, чтобы Тармана наконец осознал, кто здесь хозяин, и пояснила: Так вот, Виктор излишне сентиментален. в этом его слабость, которая позволит мне взять над ним верх. Он будет плясать под мою дудку, потому что никогда не сможет забыть о родственных отношениях. Он никогда не сможет помыслить обо мне как о враге.